Слава двадцать вторая. Покалывают кончики пальцев ног. Юмор у Кропоткина специфический. Да и в принципе, я иногда не понимаю, шутит он или говорит всерьез. Ничего не покалывает. Плохо. Но ты приступай, а то твоя кровь уже скоро высохнет. Да и методы у Михаила Александровича, мягко говоря, своеобразные. Сейчас крайне ответственный момент, а он вместо того, чтобы подбодрить, только сбивает настрой. Нет, ладно я. Для меня такое перетерпеть пустяки. Но есть же и другие студенты. Некоторые из них очень чувствительные личности. Могут запороть все из-за неправильного настроя. В преобразованиях крови это даже более важный фактор, чем в обычной магии. Преобразование крови. Глина прочная, как камень. Моя кровь впиталась в кусочек глины, и Кропоткин взял ее в руку. — Молодец, — иронично воршливо произнес профессор. «Только где слова «временное» или «постоянное» преобразование?» «Хочешь отдать часть своей жизни куску глины?» Я сделал сокращение через ментальную закладку. Когда говорю «преобразование крови» — это временное. Когда говорю «постоянное» — дружок, я знаю про сокращение. Кропоткин постучал мне по голове камнем из глины. Только в первый раз магию крови надо проговаривать полностью, дабы не было нелепых происшествий. Я даже рекомендую проговаривать ее каждый раз. Так намного надежнее. Михаил Александрович, я это понимаю. Но в бою лишней секунды может не быть. Знаешь, почему я так небрежно преподаю? Вопрос поставил меня в тупик. Так этого есть причина? Естественно. Я создаю студентам неприятные условия своим бухтиниям, чтобы в бою они не отвлекались ни на одну мелочь. Если учить без усложняющих факторов, ничего хорошего не выйдет Смысл в этом есть. Приступай к укреплению картона до твердости металла. На этом сегодня закончим. Два небольших временных преобразования я определяю как твой предел на данный момент. Хорошо. Я могу тренироваться лишь под вашим наблюдением или самостоятельно. Можешь самостоятельно, но делай отдых в три дня. И, конечно, ничего кроме укрепления не практикуй. Понял. Последний вопрос. Калинин. «Ты, похоже, занимаешь первое место в списке самых наглых студентов?» «Нет. Так разрешите вопрос?» «Это военное, разрешите. Не надо мне тут такого». Кропоткин нахмурился, но потом его голос стал чуть мягче. «Ладно, задавай». «Возможно ли преобразованием крови бафнуть огнестрельное оружие?» «Обычными словами я это не могу. Анализ говорит, что это невозможно для меня и с помощью преобразования. Но реально ли это в принципе?» Делал ли кто-то подобное? Есть такие умельцы, но у них превосходная способность конкретно на взаимодействие с огнестрелом. Хотя, конечно, возможно, получится и у тебя. А где найти таких людей? Они бы мне что-то подсказали. Пока не станешь близким к абсолюту, даже не думай о подобном. Преобразование магии и каких-то механизмов – это очень сложная область. для да и не моя эта тематика. Михаил Александрович. «А в библиотеке есть что-то на этот счет?» «Есть, но допуск я тебе не дам». Кропоткин стал расплываться в белый дым. «Делай второе преобразование и уходи из аудитории». Свалил в своем фирменном стиле. Но во всяком случае дал информацию, это уже хорошо. «Теперь я точно знаю, что преобразование огнестрельного оружия реально». Кропоткин еще вдобавок сказал, что оно, возможно, получится и у меня. Обнадеживать без причин он бы не стал» однако это очень далекая перспектива. Смогу ли я вообще достигнуть абсолютного контроля? Я и так каким-то чудом дошел до значения меланисов 6,4. Злые языки за спиной говорят, что я забуксую на контроле опытного, а полноценный элитный уровень так и вовсе мне никогда не светит. Но пускай завистники болтают, что хотят. Я в любом случае сделаю максимум возможного. Тем более у меня появилась отличная тренировка контроля в виде преобразования крови, На мой взгляд, это должно дать мне огромное преимущество. Хотя бы полноценного элитного уровня я должен достигнуть. Зима очень быстро перевалила за экватор и добралась до февраля. Каких-то проблем в учебе или в гвардии не было, но меня смущал один момент. Я не умел чувствовать энергию Ки и не мог найти учителя по этой дисциплине. Энергия Ки — это энергия всего живого и неживого. Второе могут почувствовать только ки-мастера, но первое под силу и обычным людям при должной тренировке. Ки каждого человека и других живых существ уникально Это позволяет находить своих на расстоянии в несколько километров, а также обнаруживать врагов. Кроме того, умея чувствовать энергию ки, можно предсказывать атаки противника. Но это уже высший пилотаж. Из всех кадетов на обучении в гвардии так могли только двое – Анастасия и и диана браун у ассасинов в принципе боевые навыки невероятные прямо с рождения из за памяти крови научить тебя хотя бы чему то во владению ки пробормотал кещ мой вопрос я уже говорил что и сам в этом плох тебе надо найти преподавателя для индивидуальных тренировок тем более обучение ки в принципе не входит в курс гвардии слишком долгая и трудоемкая наука преподаватели к которым я обращался шарлатаны Всех хороших разобрали аристократы. Без связей нормального не найти. Я, конечно, мог попросить Алину помочь в этом вопросе, но мне не хотелось оставаться в должниках. Собственно, на этом мои связи заканчивались. Да, такая проблема имеется. Тебе бы на факультет ближнего боя перевестись. Они изучают эту тему полтора года. Но, правда, успехов в этой области все равно достигают единицы. Вова говорил что его группа как раз начала постигать азы. Пока у них абсолютно никто не чувствует ки. Ха, даже не удивлен. Тут нужен большой талант. В первый месяц чувствовать ки получается только у одного из сотни. В курсе, кстати, кто считается родоначальником использования ки? Вроде Империя Солнца. А точнее, знаешь, мне книжек по ки брать не разрешают. Ну тогда слушай. Есть островная страна, Япония. Про нее известно не так много, но ты, наверное, знаешь про самураев из Империи Солнца. Они как раз из Японии. Самураи – мастера владения ки, а также их традиционного оружия – катан. Вы думали, я не знаю про Японию? Ах, точно, ты ж у нас начитанный. Но все же про Японию мало говорят. Страна закрытая и принимает гостей очень редко. Насколько я знаю, они очень отсталые». Принимать современные технологии отказываются и живут так, как завещали им предки. На спутнике ночью они тёмное пятно. Электрического освещения у них нет совершенно. Всё верно. Однако у них лучшие эки-мастера. От этой информации мне не легче. Мне нужен преподаватель из нашей страны. Может, тебе попросить Анастасию? От многих тренировок я её всё равно освободил. Попросить меня обучать? Да, почему нет? «Она ассасин. Не хочется отнимать у нее время. Тогда иди к Вове Белову, делай с ним на пару домашние задания по постижению ЭКИ. Не сказать, что это будет эффективным обучением, но все же лучше, чем ничего. Совет Клеща я послушал, только оказалось, что Вова немного халтурит на тренировках ЭКИ. У меня с контролем проблема, так что я больше в этом направлении развиваюсь. Изучение ЭКИ – дело не очень перспективное». Думаю, можно прожить без постижения этой восточной фигни. А ты видел, как благодаря этой восточной фигне сражается Аммаграм? Она с закрытыми глазами дерется лучше, чем мы зрячие. Ну, тоже сравнил. Она же будущий ассасин. Я понимаю, что ты хочешь равняться на лучших. Но постижение Ники реально дело чрезвычайно сложное. И раз дело сложное, за него не надо браться. Я бы это оставил как-то на потом. Вова вздохнул. «Ладно, приходи завтра в мою общагу после учебы. Будем делать задания по постижению Ки. Вдвоем это чуть веселее. Факультатива по этой дисциплине у вас случайно нет? Наш препод дает частные уроки аристократам, поэтому не особо стремится создавать факультатив. Думал прибиться к нашей группе? Это было бы неплохо. Но и вариант позаниматься вместе с тобой меня устраивает. Хотя бы какая-то практика». Расписание из-за занятий с Беловым у меня стало совсем плотным. Чтобы все успевать, я спал по 4 часа. Недосып еще с первого полугодия стал для меня нормой. Тогда, правда, выходило поспать 5 часов и больше, но это больше я обычно не выбирал. Не хотелось видеть ночных кошмаров. Когда спишь мало, сны — это редкость. Да и тратить лишнее время на сон мне не хотелось. Какое-нибудь полезное занятие я всегда мог найти. Тренировки КИ начались с простого и одновременно очень сложного – постижения искусства медитации. Правильного дыхания, правильной позы, правильного настроя. У Вовы была методичка по этой теме, но там лишь сухие инструкции. Все тонкости без преподавателя не изучишь. И об этом мой друг не уставал повторять. «Эти медитации – полный бред», – воскликнул Вова после получасового пребывания в позе лотоса. «Почувствую движение окружающей энергии. Бред. Чувствую себя идиотом. Тебе надо направить свою энергию в другом направлении», — ответил я, не открывая глаз. «Надо чувствовать не свой идиотизм, а ки». «Мы уже какой раз медитируем. Честно сказать, меня хватает минут на двадцать, а дальше я жду, пока прозвенит часовой таймер. Держусь только потому, что занимаюсь вместе с тобой». «И хорошо». Видишь, есть польза от того, что мы занимаемся вдвоем. Лучше это время потратить на тренировку контроля. Энергию Ки я не чувствовал. Но в отличие от Вовы, энтузиазма не терял. Всем это дается тяжело. Так почему нам должно быть легко? С каждой новой тренировкой я все лучше начинаю чувствовать окружающий мир. Думаю, скоро я смогу ощутить энергию Ки. Почувствовать Ки реально. Даже с закрытыми глазами... Я примерно представлял выражение лица Белова. Он нахмурил брови и замер на несколько секунд в полном недоумении. Без шуток? Конечно, без шуток. Да ты меня таким образом просто хочешь замотивировать. Я тебя раскусил. Я не говорю, что с каждой тренировкой изменения значительны. Но они определенно есть. Ага. Изменения значительные и стремятся к нулю. От старшекурсников я узнал, что скоро преподдаст задание на поиск. Если хочешь, можем сходить на учебную базу по изучению ЭКИ. Мне рассказали способ, как проводить туда друзей. Что за способ? Надо выдать себя за аристократа, который забыл студенческий. Я за это поручусь. Там смотрят на факультет? Может, договоримся, просто сказав, как есть? Не хочу хвалиться, но я элитный уровень. Это верно. Только второго шанса у нас не будет. Если тебя откажут, то не получится представить тебя как аристократа. Я переговорю сегодня с Клещом. Может, он даст какое-то разрешение от лица гвардии. Было бы неплохо. Самые лучшие тренировки проходят как раз на базе по изучению КИ. Старший лейтенант меня выручил. Он обратился к Щитникову. И тот выписал нужную бумагу. Женщина на контроле этот документ покрутила-повертела, но пустила. В каждом здании на учебной базе происходили разные типы тренировок. Как для совсем новичков так и для тех, кто уже был близок к профи. Нашему уровню больше всего подходили камеры сенсорной депривации, но Вова потащил меня на традиционно самую интересную тренировку — поиск человека, спрятанного в багажнике одной из 30 машин. Это испытание, кстати, на зачете есть, но его проходит в лучшем случае несколько человек. Остальные получают зачет на часах или, если совсем не повезло, идут на пересдачу. Что за часы? Тоже испытание на поиск, но гораздо легче. Тебя ставят в центр круглой комнаты без окон и просят указать направление, где находится группа из трех или четырех человек. Они стоят в кольцеобразном коридоре вокруг комнаты. И много обычных пересдач. Как говорят старшекурсники, вплоть до половины группы. Правда, на пересдаче уже задание легче. Проверяют теорию и то, как входишь в состояние медитации. А почему этого сразу нет на зачете, как третьей проверки? Да хрен его знает. Мы вошли в холл здания. Ох, насколько понимаю, это очередь. Испытание на поиск человека в машине пользовалось большой популярностью. Было мнение, что оно развивает чувства Ки лучше всего. Но по факту это скорее просто веселое занятие. Твой друг прячется, а ты пытаешься найти. Когда речь о другой девушке то получалась даже небольшая романтика. «Сколько дается времени на испытание?» — спросил я. «Пять минут. Здесь нас раз-два. Ну, минут сорок точно придется подождать». Вова дал довольно оптимистичный прогноз. Ждать надо было больше часа. Мы сняли верхнюю одежду и заняли очередь. Чтобы не терять времени зря, я максимально комфортно расселся на диване и попытался войти в состояние медитации. «Решил помедитировать прямо здесь?» — поинтересовался Вова, когда понял рот моего занятия. Он отходил поздороваться с однокурсниками. «Здесь такой шум, не думаю, что будет толк. Условия в реальном бою не будут идеальными. Но прежде чем вступать в бой, надо приобрести определенные навыки. Когда в октябре напали монстры, тебя кто-то спрашивал, есть ли у тебя навыки?» Вместо ответа Белов сел рядом. Непривычно медитировать не в позе лотоса. Даже не уверен, что это в принципе можно назвать медитацией. Тот, кто научился чувствовать ки, делает это без всякой подготовки. В твоей методичке есть фраза «Медитация — это лишь один из способов понять неподготовленному человеку, что такое ки». Но мы по сути уже знаем, что ки — это энергия, которая есть в каждом живом существе и предмете. А если знаешь, то и дело облегчается. Твои энтузиазм и работоспособность меня иногда пугают. В хорошем смысле этого слова. Хочется быть таким же. Вова бывает немного ленив, но в нем очень сильный дух соперничества. Стоит его немного раздодорить, и он будет пахать, как лошадь. В этом Белов напоминает мне Исаева. Тот совершенно не умеет уступать. В какой-то момент ожидания очереди у меня появилось сильное желание непременно пройти испытание поиска. Это даст огромный импульс Вове, да и, кроме того, уже пора сдвигаться в изучении Ки. Меня интересует не получение базы, а становление Ки-мастером. «Кто первый полезет в багажник?» — спросил Вова, когда позвали нас. «Давай я». Пока Белов будет меня искать, я попробую искать его энергию в ответ. Собственно, весь последний час я провел в попытках запомнить ауру, которую имеет Вова. Ауру — которую, по сути, я не чувствую. В зале испытания стояло по 10 белых, черных и красных автомобилей. Все одной и той же модели. 0,5 «Волга». Багажник тут довольно просторный, но все равно, мягко говоря, тесновато. Я выбрал красный автомобиль по центру последнего ряда. Залез в багажник, положил себе под голову подушку и нажал на кнопку закрытия дверцы. Клоустрофобии нет... — крикнул мне невысокий мужчина, что меня сопровождал. — Все отлично. Тогда я пошел запускать твоего друга. Организатор включил фоновую музыку, чтобы Белов не услышал каких-то шорохов. Двигаться я не собирался, но мера предосторожности все равно хорошая. — Женя! — раздалось на весь зал. — Я тебя найду. — Шансы один к тридцати, Вова. Если рассчитываешь не только на удачу, то больше». Из-за музыки передвижения парня я совершенно не слышал. Почувствовать его ки тоже не выходило, но я упорно пытался что-то мысленно нащупать. Найти в кромешной тьме пятнышко энергии, нечто бьющее жизнью, только почувствуй. Вова очень близко ко мне подошел. Стоит прямо рядом с моей красной машиной. Стоп, я услышал шаги или... На меня словно снизошло озарение Я почувствовал. Энергия лучше всего чувствуется в движении. Я не услышал шаги. Я их ощутил. Ощутил, как Вова Белов торопливо подходит к моей машине. Это странное чувство. Мозг как будто ставит равенство между звуковой информацией и ощущением движения энергии Ки. Вова мне что-то подобное говорил, но я его не понял, пока сам с этим не встретился. Ки может быть звуком, запахом, цветом, аурой или комбинации всего перечисленного. Обычно все ориентируются на поиск некой ауры. Это считается самым легким способом. Но я в любом случае чрезвычайно рад. Звук так звук. Потом научусь чувствовать ауру. Первый шаг уже сделан. В багажнике загорелась зеленая лампочка. Организатор дал сигнал о конце испытания. «Так вот где ты был». Вова стоял у черной машины через ряд моей. Хочешь — верь, хочешь — не верь, но я думал открыть эту красную. Надо было не думать, а открывать. Ладно, иди прячься. Я подошел к вовье и снова почувствовал его ки. Надо ухватиться за это ощущение. Чего такой напряженный? Скоро поймешь. У меня получится найти его среди тридцати машин. Я окончательно прозрел. Теперь я чувствовал не только ки Белова, но и ки Мужчины, который проводил испытания чувствовал людей в холле Чувствовал, кто находится на территории вне здания точно все нормально лучше просто некуда я направился к выходу почему я так резко стал чувствовать все окружающее ки разве такое возможно из новичка я резко стал профи неки мастером конечно но все живое чувствовал организатор позвал меня обратно в зал я уверенно направился к нужной машине. «Белов, любишь белое?» – пошутил я, исходя из цвета машины. «Что? Как ты это сделал?» Парень был в полнейшем шоке. Он улыбался и одновременно офигевал. «Просто почувствовал твое ки».